Распихал народ по позициям и обговорил со всеми условные знаки. Благо в программу наших страйкбольных соревнований несколько лет подряд входили соревнования по передаче сообщений жестами. Ты смотришь в бинокль, а твой товарищ по команде передает тебе текст, выданный организаторами, с числами от одного и до нескольких тысяч, направлениями, расстояниями и прочим. Редко, когда при передаче ошибались. Семь строк текста за сорок секунд вину раз передавали. Так что с этим особых проблем не возникло. Тут именно бывалость народа помогла. После такой подготовки я приготовился скучать. Уж то что, а это мы делать умеем. Моя страйкбольная карьера как раз суточного сидения в двухместном окопе началась. Спустя четверть часа мимо нас на грузовике проехали Антон с бородягой, и операция вступила в заключительную фазу. В винокле я отчетливо видел сосредоточенное, осунувшееся лицо Тохи. А ведь мы даже отчет о себе не даем, как изменили нас эти три недели. Мысль была неожиданной. Это просто пока привычные образы не отклеились. В нашем собственном сознании. Антон все так же балагурит, но тональность его шуток изменилась. Ваня-казак по-прежнему оптимистичен, но как-то обмолвился, что никогда не думал, что его огненные забавы будут убивать людей и обрушивать мосты. Неизменными оставались только наши старые солдаты. Три Александра. Додок. Додок. оставался таким же профессионально циничным. Два дня назад в одном из сел я случайно наткнулся на зеркало. Сам себя поначалу не узнал. Тощий, поджарый, взгляд из-под лобья. Встретил бы себя такого в родном Перове, отдал бы мобильник без разговора. Что же говорить об Антоне, которому куда как и больше за этот месяц досталось? А он и до этого был куда резче меня. От размышлений меня отвлек радиообмен между командиром и Артом. Я подобрался и тронул лежащего рядом бойца за плечо. «Внимание! Передай по цепи, что скоро стрельба начнется. Пусть не волнуются!» Цыганистый итальянского вида красноармеец чем-то неуловимо похожий на меня, кивнул и пополз к ближайшей позиции. глядя на то как ловко он ползет я от чего-то вспомнил что всего на пару сотен километров южнее на юго-западном фронте сейчас воюет мой дед а также то что до рождения моего отца еще целых шесть лет а вот интересно сколько новых до того несуществ вашихвших людей появится из-за наших действий Окруженцы, встреченные нами в первый день, группа солдат у самолета, пленные, которых мы выручили, когда зерно тырили, четыре сотни из лагеря, из которых до сорок пятого дожила бы пара человек, а теперь у многих появился чуть призрачный, но шанс, и было бы смешно встретить деда. Как представлю я ему, сержант госбезопасности Демченко». А да он мне — старший литерант Демченко. Вот смеху-то будет. Особенно если учесть, что меня в честь его назвали. Старельба, начавшаяся в отдалении, была еле слышна даже нам. Так что можно с уверенностью сказать, что ближайший к нам немецкий гарнизон не всполошится. Да и длилась она от силы пару минут. Четверть часа спустя в кустах поднялся один из моих бойцов и замахал руками. Я привстал на колено и жестом показал, что заметил его тело движения. В ответ он жестами показал, что приближается противник, четыре немца на телегах. Присев, рациями во избежание ненужных вопросов в присутствии наших новых союзников мы старались не пользоваться. Я связался с фермером и получил указание пропустить. «Саш, я все-таки их проверю. Может, что новое узнаю?» «Как фельджандарм?» «Так точно». «Ладно, разрешаю». «Только...» В голосе командира была легкая неуверенность. «Новички твои не проколются?» «Они в сторонке постоят. Говорить буду только я. Добро, отбой». Встав во весь рост, я показал всем засадникам, что атаковать противника мы не будем, и скомандовал. Патрульные на выход. Из чаще выбрались два бойца, отобранные мною за наиболее европейский вид, словно сошедший с немецкого пропагандистского плаката «Московский латыш Сморгонис» и «Белокурый зенитчик Женя Монастырский». «Москвич, студент и вообще». приятный вообще не парень который после того как его переодели в немецкий мундир и повесили на шею бляху фельд жандарма невесело пошутил вот теперь я настоящий арийско масонский воин то то бы мой дедушка на ум коган порадовался ребята вытолкали из кустов спрятанный бмв и мы приготовились встречать гостей Вот и они, голубчики. А телеги-то у вас не штатные. Крестьян, похоже, обобрали. После десятиминутного пинания продолговатых предметов, как выражается наш командир, я встретил немцев как любимую тещу, правда, заменив поцелуйчики и объятия взмахом регулировочного жезла. Похоже, встреча с патрулем наших гостей нисколько не удивила. а сидевший на передней телеге молодой Ефрейтор спрыгнул с транспортного средства и, одернув китель, направился ко мне, на ходу доставая из кармана бумаги. Ефрейтор Нойман Гольц, господин Фельдфебель. Следую на склад трофейного вооружения для получения предметов снабжения для волосного отряда самообороны. Небрежный козыряй в ответ и представляюсь. Фельдфебель Шварценеггер. начальник мобильного патруля. Фамилию я выбрал из чистого хулиганства, но скажите, кто из мальчишек не мечтал хоть на мгновение побыть Арнольдом? Позвольте ваши бумаги. Бегло пролистав Зольдбух и отметив про себя, что блондинчик из охранного батальона, я развернул накладную запрос на получение сотни винтовок и четырех ручных пулеметов с патронами. Не то чтобы мне было сильно интересно, но вот имя командира местных охранников может пригодиться.